Глава 22. Нора Келли попыталась отключиться от шума царившего в выставочном зале и сосредоточиться на ящике с песком. С одной его стороны лежали предметы, которые требовалось расставить, скелет с найденными при нем бесценными золотыми украшениями, нефритом, монохромной керамикой, костью, резными раковинами. С другой стороны ящика стояла фотография самой могилы, Сделанное через несколько минут после поразительного открытия. Похоронена была принцесса Чакксель из племени индейцев майя. Норе требовалось в мельчайших подробностях восстановить могилу к выставке священные образы. Раздумывая над работой, Нора чувствовала за спиной тяжелое дыхание раздраженного охранника, крайне недовольного тем, что его сняли с обычной работы из сонного зала океанических птиц и бросили в дикий муравейник зала священных образов. Детина переминался с ноги на ногу и театрально вздыхал, побуждая ее поторапливаться. Торопиться, однако, было нельзя. Это же один из главных экспонатов выставки. Хрупкие артефакты требовали исключительного внимания и осторожности. Она еще раз попыталась отрешиться от рева электродвигателей и визга пил, криков и беготни кураторов, дизайнеров и ассистентов. Мало того, в который раз уже шла проверка усовершенствованной системы безопасности, проверяли работу новых датчиков, то есть творился полный бедлам. Нора начала с костей. Укладывала их на песке, сверяясь с фотографией. Покойницу принцессу не положили на спину, как это принято на Западе. Ее колени подтянули к лицу, сложили впереди руки и завернули в красивое вязаное одеяло. Постепенное гниение заставило скелет раскрыться, и кости беспорядочно развалились на дне могилы. Вот этот беспорядок Нора и пыталась дотошно воссоздать. Затем очередь дошла до найденных в могиле предметов. Нора надела матерчатые перчатки, и взяла самый большой предмет — тяжелое нагрудное украшение из природного золота в виде ягуара, окруженного рельефно вырезанными фигурами. Она подняла его и замерла от восторга. Ее ослепил блеск золотых изгибов, осторожно положила украшение на грудь скелета, обвела шейный позвонок золотым ожерельем, надела на фаланги пальцев с десяток золотых колец — Череп украсила золотая тиара с нефритами и бирюзой. Осторожно полукругом расставила горшки с жертвоприношениями в виде полированных нефритов, бирюзы и блестящего черного обсидиана. Затем дошла очередь до сделанного из обсидиана ножа длиною фут. Зубчики режущей поверхности были все еще очень остры. Если не поостеречься, можно сильно порезаться. Она помедлила. Последний предмет — нефритовая маска, стоящая миллионы, выточена из единого совершенного куска темно-зеленого нефрита. На место глаз вставлены рубины и белый кварц, зубы сделаны из бирюзы. — Мадам, — вывел ее из задумчивости охранник, — у меня через пятнадцать минут перерыв. — Знаю, — сухо ответила Нора. Потянувшись к маске, услышала голос Хьюго Мензиса. Говорил он негромко, но, несмотря на шум, его голос донесся до нее с некоторого расстояния. «Удивительная работа!» — воскликнул он. «Великолепная!» Нора подняла глаза и увидела знакомую фигуру с вечно растрепанной шевелюрой. Он пробирался по залу, переступая через электрические провода, опилки, куски пенопласта и прочие обломки. С плеча свешивалась пресловутая парусиновая сумка, которую он носил вместо кейса. Мензис обменивался рукопожатиями, одобрительно кивал, подбадривал, называл каждого человека по имени, от плотника до куратора. Каждый получал от него кивок, улыбку, теплое слово. Как же отличался он от Эштона, старшего куратора выставки? Тот считал ниже своего достоинства говорить с человеком, не имевшим докторской степени. На собрании Нору страшно возмутило то, что Мензис поддержал Марго Грин. Но долго это продолжаться не могло. Разве можно злиться на такого человека? Он всегда верил в то, что делает. Нора часто видела, как он поддерживает отдел в больших и малых делах. Нет, на Мэнзиса невозможно злиться. А вот с Марго Грин другая история. Мэнзис подошел к ним. — Привет, Фрэнк! — сказал он охраннику и положил руку ему на плечо. — Приятно тебя здесь видеть. — Вас тоже, сэр! — охранник распрямился и недовольную мину как рукой сняла. «Ах!» — сказал Мендис, повернувшись к Норе. «Это нефритовая маска. Один из самых моих любимых экспонатов. Знаете, как удавалось им делать их такими тонкими? Они полировали их вручную травой. Но, полагаю, вам это известно. По правде говоря, да». Мэнзис рассмеялся. «Ну, разумеется. О чем я думаю? Отличная работа, Нора. Этот экспонат будет гвоздем программы». Могу я посмотреть, как вы положите маску? Да, конечно. Нора не трепета взяла маску руками в белых перчатках, осторожно положила в песок над головой скелета в то место, где она и была найдена. Убедилась в том, что маска лежит надежно. Чуточку влево, Нора. Она слегка сдвинула маску. Превосходно! Я рад, что пришел вовремя и увидел это. Он улыбнулся, подмигнул и пошел сквозь хаос. Люди после разговора с ним начинали трудиться энергичнее, если такое вообще было возможно. Нора восхищалась его умением общаться. Ящик был подготовлен, но Нора хотела проверить все еще раз. Она просмотрела список предметов и сравнила их с фотографией. Сейчас у нее единственная возможность сделать все как надо. Ящик запечатают поленепробиваемым стеклом, и откроют лишь через четыре месяца, в последний день работы выставки. Мысли ее по неизвестной причине обратились к Биллу. Он срочно укатил в Атлантик-Сити. Ему поручили написать статью о казино, а вернется он. Она и сама не знала, когда. Он сказал что-то неопределенное. Все случилось неожиданно. Это и называется выйти замуж за репортера? А как же убийство, о котором он собирался писать? Он ведь занимается местными новостями, а казино в Нью-Джерси вряд ли входит в этот разряд. Да и по телефону он говорил так странно, напряженно, чуть ли не задыхался. Нора покачала головой. Возможно, это и к лучшему. Сейчас она все равно не могла бы уделять ему внимания. Все, как обычно, запаздывали, и Эштон вышел на тропу войны. Из другого конца зала до нее доносился голос старшего куратора, он злобно кого-то отчитывал. Охранник снова многозначительно вздохнул, и Нора вышла из задумчивости. Минуточку, сказала она через плечо, сначала надо запечатать ящик. Она глянула на наручные часы, уже половина четвертого. А она работает с шести утра. Сегодня задержится по меньшей мере до полуночи, и каждую потраченную здесь минуту она отнимает у своего сна. Нора повернулась к бригадиру, ожидавшему этого момента. «Готовьтесь запечатать ящик». Вскоре группа рабочих под руководством бригадира, кряхтя и постановая, стала закрывать могилу страшно тяжелым стеклянным щитом. Нора. Она обернулась. Марго Грин, как обычно, в самый неподходящий момент. «Здравствуйте, Марго», — сказала она. «Вот это да!» «Прекрасный экспонат!» Краем глаза Нора заметила ухмылку охранника. «Рабочие гоготали!» «Кажется, это по нашему адресу. Как думаете?» «Наверняка!» Она помолчала. «Я не хочу отвлекать вас от работы». «Ну так и не отвлекай!» Подумала Нора, притворно улыбаясь. Ей надо было подготовить и запечатать еще четыре ящика. Она с беспокойством следила за рабочими. Вдруг они уронят стекло». Марго подошла ближе, понизила голос. Я хочу извиниться за свои утренние слова. Нора выпрямилась. Этого она не ожидала. Я была несправедлива. Ваши аргументы были обоснованы и профессиональны. А вот я вела себя не как профессионал. Просто Марго запнулась. Просто что? Вы были чертовски компетентны и убедительны. Я просто струсила. Нора не знала, что на это ответить. Она внимательно смотрела на Марго, а так краснела от неумения извиняться. — С вами не так-то легко сладить, — сказала она. — Знаю, вы тоже упрямы. Но упрямство — хорошая черта, особенно у женщин. Нора не могла не улыбнуться, на сей раз искренне. — Давайте не будем называть это упрямством. Подберем другое выражение — мужество в отстаивании собственных убеждений. Марго тоже улыбнулась. Это и в самом деле звучит лучше. Хотя большинство людей назовут эту черту обыкновенной стервозностью. — Что ж, — сказала Нора, — стервозность тоже неплохо. Марго рассмеялась. — Во всяком случае, Нора, я просто хотела извиниться. — И я от души вас прощаю. Спасибо, Марго. До скорой встречи. На мгновение Нора позабыла о ящиках. Она смотрела вслед удалявшейся стройной фигурке, Марго осторожно обходила встававшие на пути препятствия.